Страница 78. «Третье течение или ступень эмансипации от традиции также происходит из протеста против импрессионизма, но в направлении обратном экспрессионизму, причем и ошибочно подводить его под одно понятие с экспрессионизмом только что характеризованного типа». Этот вид протеста идет уже не в направлении усугубленного субъективизма, космизма и метафизики, а напротив направления объективизации живописи. В противоположность иллюзионизму импрессионистов здесь выдвигается объективное начало формы. Внутренняя сущность вещей усматривается в их формальном строении, которое должно быть выявлено живописью. Общее с экспрессионизмом здесь то, что и это течение идет прочь от природы. Оно даже совершает этот отход еще более последовательно. Если экспрессионисты Наблюдение природы и подражание ей выявлением внутренних настроений, то это третье течение предъявляет претензию само творить новую природу. Основным выражением этой третьей ступени эмансипации явился кубизм. У него тоже связь с импрессионизмом в лице Сезана, провозгласившего, что природу надо наблюдать по схеме цилиндра, конуса и шара. Промежуточным звеном от постимпрессионизма к кубизму послужил Матис. Он дал название направлению, воскликнув в шутку перед картиной Писаро. Непосредственными предшественниками кубизма была группа «Диких». Гийом Аполинер, друг и бард кубистов, так описывает зарождение школы. Эта новая эстетика сложилась сперва в уме Андрея драи но самые значительные и наиболее смелые произведения, ею созданные, принадлежали великому художнику, который и должен считаться основателем, Пабло Пикассо. Прибавим, что сам Пикассо никогда не теоретизировал, а творил по наитию. Его изобретения, подкрепленные здравым смыслом Жоржа Брака, выставившего в 1908 году кубистскую картину, были формулированы в этюдах Жана Метцингера, который выставил первый кубистский портрет в 1910 году и добился у жюри доступа к кубистским картинам в осенний салон того же года. В том же 1910 году появились картины «Робера де Ленуи». Тот же художественный критик утверждал, что кто понимает Сезанна, тот уже предчувствует кубизм и смело проводит линию реализма от Курбье с его поверхностной реальностью через Сезанна с его глубокой реальностью кубистом, для которых живопись не есть более искусство подражать предмету с помощью линии красок, но способ придавать нашему инстинкту пластическое сознание. Морис Рейналь, биограф Пикассо, углубляет это объяснение, заявляя, что реализм кубистов есть высший реализм, который из собственного сердца художника учит «Живой источник красоты». Страница 79 Но это не парафразы и не экзигезы экспрессионистов, а творение, прибавляющее новые предметы к существующим. Пикассо хотел уловить душу вечной формы вещей, вместо того, чтобы подражать природе, обманывая чувства. Это бескорыстное искусство имеет целью воплощения возбуждений, испытываемого независимо от вида предмета, которым оно вызвано. Пикасса еще с очень большими колебаниями отделял картину от предмета. В первом периоде существования 1908-1912 годы, кубизм сохраняет связь с предметностью, Картина еще носит название, рассчитанное на угадывание предмета, который скрыт в ней среди нагроможденных в видимом беспорядке геометрических форм. Человек с флейтой, пейзаж гитары и так далее. Удерживается и пространственность изображения, причем картина строится от заднего плана к переднему в обратной перспективе, какую мы уже знаем от византийских икон. Но композиция уже отсутствует, ее заменяет расположение предмета в порядке полного равноправия. Предмет показывается всесторонне, в разных своих частях и с разных сторон за раз. Предполагается, что свое истинное место предметы занимают вне рамы картины, в мировой системе, где они составляют космическое единство. Эта черта и развивается во втором периоде так называемого «научного кубизма», строящего вещи по их внутренним законам. Предметные заглавия остаются и тут, но они уже совершенно не стесняют художника, всецело оторвавшегося от реальности в своих геометрических построениях. Поставленные таким образом Задача кубизма, очевидно, была невыполнима в пределах живописи. Тщетной попыткой приближения к чистейшей реальности в картине явилось употребление в виде приставок к полотну уже упомянутых выше настоящих материалов. Пикас опускает вход для этого в 1912-14 годах, обрывки бумаги, газеты, картона, металла, проволоки и так далее. Сознавая явную недостаточность, если не карикатурность такого способа приближения к действительности, кубисты ищут контакта с декоративной живописью и с архитектурой. Отсюда направление пуризма, строящего картину как машину, и конструктивизма, производящего бесцельные и бесполезные постройки небывалых вещей. С этим направлением мы еще встретимся. Чтобы исчерпать все чудачества начала XX века, нам остается остановиться на футуристах, связь которых с кубистами засвидетельствована, помимо существа дела, названием одного из их течения — кубофутуризма. В своих манифестах футуристы отвергали начисто все прошлое. Но надо сказать, что помимо кубизма, освободившего их от всякого подчинения реальности они определенно возвращаются к экспрессионизму, который дает им реальный материал для упражнений стилизации и деформации реальности. Страница 80. -я. Связь обоих течений лучше всего выразилась в понимании динамики картины. Маринетти учил, что все движется, все быстро изменяется, но в то же время серии изменяющихся предметов оставляют ряды следов на ретине. Отсюда, например, бегущая лошадь имеет не четыре ноги, а двадцать. По этому принципу футуристы изображали поезд на полном ходу и воспоминания одной ночи, русало, улицу, бачони, трясущегося извозчика, карра и так далее. Зритель представлялся находящимся в середине картины и сам переживал все изменяющиеся впечатления, изображенные на картине в обрывках паровоза лица, дыма или разных моментов, всецело проведенной ночи с женщиной. Все это на одном холсте и в полном беспорядке. О пространстве, в котором все это умещалось, футуристы имели собственное представление. Наши тела входят в диваны, на которых мы сидим, автобус врезается в дома, а дома падают на автобус и сливаются с ним. Рисуя фигуру у балкона, мы не ограничиваемся тем, что видно из оконной рамы, но стараемся передать зрительные впечатления человека на балконе, уличную сутолуку, два ряда домов, балконы с цветами и так далее. Душевные настроения обозначаются линиями разной формы, прямыми, волнистыми, прыгающими, исчезающими и так далее. Это называется линией силы. Портрет не должен походить на модель. Нарисовавший плечо или правое ухо, совершенно бесполезно рисовать другое плечо или ухо. Человеческая печаль нас интересует так же, как печаль электрической лампы и так далее. Как видим, все пути эмансипации от формы и от действительности были пройдены до логического конца. Прочными подобные достижения быть не могли, но они оставили по себе многочисленные и упорные следы». Те, кто не хотел подчиняться моде, которая в конце концов стала меняться от салона к салону, стали возвращаться к классицизму, к романтизму, к ренессансу и так далее. Но это не обеспечивало оригинальности стиля, получалось и и эклектика. Чем дальше, конечно, от центрального очага нововведений Парижа, тем больше все эти влияния переплетались между собой, давая происхождение новым вариантам. Тем более в то же время обнаруживалась самостоятельность и устойчивость в местных традициях и настроениях иногда существенно видоизменялась заимствованный источник и придававших заимствованию разные национальные оттенки. В общем, можно сказать, что по мере продвижения на восток парижская блазированность уступала местно наивной искренности, и расстояние между искусственным примитивизмом и фактической некультурностью уменьшилось. Может быть, всего ярче это совпадение естественной примитивности с очередной модой отразилось в произведениях южнославянского искусства. В меньшей степени мы найдем то же самое в России. Страница 81. «Русским художникам не приходилось, конечно, заимствовать у импрессионистов такие черты, как протест против академизма и проповедь непрекрашенного изображения природы и быта, демократизм французской богемы и ее предпочтение к сюжетам и жизни деревни и городских кабачков». Даже их техника, их пленеризм, как мы знаем, не были совершенной новостью в России. Классицизм никогда не приобретал у нас такой исключительной силы, как на Западе. Придворное покровительство искусству почти прекратилось с упадком культурного уровня представителей власти, начиная с царствования Николая I. Поэтому новые течения не могли у нас встретить такого сопротивления со стороны традиции и не нуждались в таких компромиссах со старыми, как на Западе. Конечно, вплоть до второй половины XIX века Италия и Рим оставались Меккой европейских и Русская академия продолжала по иностранному образцу посылать туда своих стипендиатов. Но уже и в самой Италии господство античной традиции начало уступать место принесенному с севера романтизму. Если Брюлов, как мы видели, сумел пройти мимо этого рода влияний, то Александр Иванов запутался в противоречиях германских бунтовщиков против академизма, выгнанных из Венской академии и нашедших себе приют в опустелом монастыре Святого Исидора на Монте-Пинча. Они более известны под насмешливым названием «Назарейцев» группа возглавленная поклонником христианского искусства раннего итальянского возрождения, первым прерафаэлитом Овербеком. Далее нить зависимости русского искусства от европейского прерывается на передвижниках. Русская живопись находит свой собственный национальный путь возврата к искренности и простоте в то самое время, когда в Париже параллельное движение приводит к реализму Каро, Курбе, Эмиле и компрессионизму последователей Эдуарда Мане. Таким образом, временный разрыв связи с заграницей не сопровождался перерывом в развитии русского искусства. Когда в конце XIX века эта связь восстановилась, русские художники имели перед собой уже законченный цикл европейского развития, из которого могли черпать по собственному выбору. Полными подражателями они, во всяком случае, не стали. Их привлек к французскому импрессионизму тот русский протест против литературщины передвижников и против преобладания сюжета над живописью, с которым мы уже знакомы. В импрессионизме они Нашли то качество, которое сами импрессионисты выставляют как свою особенность — хорошую живопись. И как наглядное доказательство этого преимущества — новое употребление красок за счет формы и рисунка. Склонность к яркому колориту традиционно в России и открытие импрессионистов упали на благодатную почву. Страница 82 -я. Правосвестником и проводником этой стороны импрессионистских достижений явился у нас в эпоху передвижников в 80-х годах Куинджа, 1842 год. Крымчак, самостоятельно привезший эту новинку из Парижа и передавший искусство красок своим ученикам Рериху и своему молодому земляку Константину Богаевскому художнику кемерийских видений родины Айвазовского, Феодосии и Восточного Крыма. Самостоятельно и оригинально, не теряя своей русской самобытности, воспринял уроки колорита в том же Париже, и первый русский импрессионист Константин Коровин, 1861 год. Он же первый и показал парижанам плоды сближения русских с новой живописью, применив свой талант к декорированию русского павильона на Парижской всемирной выставке 1900 года. На той же выставке ипотировал французов молодой русский колорист Малявин, 1869 год, разливанным морем красной краски и угорской русской гульбой в своих бабах. В этой связи необходимо упомянуть еще об одном замечательном русском колористе Головине, 1863 год, учившемся у передвижников, но нашедшем свои краски после поездок в Италию и Испанию, 1905-1907 годы. Головин сотрудничал с Коровиным при устройстве русского отдела все той же Парижской выставки 1900 года и позднее. Неудачно сложившиеся обстоятельства жизни помешали ему посвятить себя станковой живописи, и он долгие годы расточал богатство своей фантазии и вкуса на декоративных постановках правительственных театров. Новейшими течениями импрессионизма он не был затронут, и, подобно своим сверстникам, примкнул к стилистам мира искусства. Слово «стилист» здесь, очевидно, следует понимать не в смысле стилизации, быстро в новейших течениях, а в смысле ретроспективного воспроизведения стилей прошлых эпох. Впрочем, как заметил уже Маковский, именно стильность этого рода не удавалась головину, который решал самые разнообразные декоративные задачи по-своему. Последние годы XIX века были вообще годами более близкого ознакомления выдающихся русских художников с новейшими течениями иностранной живописи. Недаром новое течение, поднявшее знамя космополитизма в искусстве, назвало себя миром искусства. Мир этот был теперь как бы вновь открыт в России и не только молодежь, но и зрелые определившиеся художники черпали из его сокровищницы полными пригоршнями. При этом, естественно, предпочиталось то, что было наиболее ново и современно. Не только основоположники импрессионизма, но и неимпрессионисты в то время уже отходили в историю. На очереди было увлечение постимпрессионистами Сезанном, Ван Гогом, Гогеном, и этот процесс, который в Париже потребовал полвека, у нас был пройден в сокращенном порядке в первое десятилетие два Века. При такой быстроте смены влияний было неизбежно, что влияния эти перемещались и оказывали свое действие не в логической последовательности европейского развития, а в зависимости от индивидуальности того или другого художника. Страница 83 Нестеров, совершивший в 1888 году поездку за границу, еще увлекается франжелика Монтенья и Боттичелли, но уже переживает влияние пювиса де Шавана. Рерих, ездивший в Париж и Венецию в 1900 году, приводит оттуда значительно посветлевшие краски и расстается с неакадемическими приемами. А по поводу его поездки в 1905 году в Италию Маковский замечает в «Золотом руне», что у него угрюмые чары северных красок развеялись, пастели делаются яркими, лучистыми, «Синие тени дня ложатся на темные травы, солнце погружает землю в трепеты синих туманов». Сам Рерих очень характерно напоминает публике в 1906 году о незамеченном германском художнике Маросе, предсказывает пересмотры и многозначительно замечает, что при этом спрячутся некоторые любимцы и выступят другие, и с большим правом. Сам он уже превозносит Мароса над Беклином». То, что начали путешествие за границу, закончили выставки, скоро принявшие международный характер. В 1898 году Дягилев устраивает свою первую выставку. В следующем 1899 году он же организует интернациональную выставку, за которой следует в 1900 году первая выставка мира искусства. Одновременно русские художники появляются на Парижской всемирной выставке. В 1906 году открывается знаменитая выставка русского искусства в осеннем салоне, устроенная тем же Дягилевым и почти одновременно. Начинаются прославленные на весь мир сезоны русского балета. Что же внес в русское искусство этот более тесный контакт с заграницей? При первом же соприкосновении иностранцы почувствовали в русских художниках не только рабских подражателей, а и выразителей чего-то своеобразного, неизвестного Западной Европе. Это неизвестное было воспринято как экзотическое, если угодно, варварское, но во всяком случае оригинальное и заслуживающее внимания. Впрочем, не только внимание. Русские скоро вошли в моду и сделались предмет этом поклонение, отчасти искреннего, отчасти снобистского. Чтобы понять, что именно было внесено тут своего русского, нам нужно остановиться прежде всего на переходной фигуре рано умершего художника Борисова Мусатова 1870-1905 годы. Первые впечатления западного искусства он пережил уже в ранней молодости, благодаря открытому в 1885 году на его родине в Саратове музею, где имелись картины Вато, Фрагонара, Каро, Добеньи, пейзажист-импрессионист, нескольких голландцев, а из русских – Иванова, Нестерова, Левитана, Поленова, Репина. Интересно отметить, что через те впечатления прошли другие саратовцы, сверстники Мусатова – Павел Кузнецов, Петров водкин Уткин, Кравченко. Но рано появляется и непокорность Мусатова – учением школы и в Московской школе вояния и живописи и у профессора Чистякова в Петербургской академии, так же как потом в Париже у Кармона, Мусатов проявляет признаки строптивости. Страница 84. -я. Он послушно учится технике, особенно тому, что ему не хватает и не будет хватать рисунку, но ему хочется видеть все по-своему. Рано у него появились специфические мусатовские сизые и голубые тона. Не одобренные учителями, Мусатов искал поддержки у французских импрессионистов, выставленных в 1893 году в историческом музее, и увлекся картиной Бастиен Ленажа, импрессиониста-последователя Миле в Третьяковской галерее. Сочувствовали ему и товарищи-художники, собиравшиеся богемной коммуной, и вместе с ним, мечтавшие о Париже. Из них отметим Шарвашидзе, Бакала, Ульянова, Грищенко. Попав осенью 1895 года в Париж вместе с Шарвашидзе, Мусатов и тут шел своей дорогой. Он скрыл от своего учителя Кармона свои красочные предпочтения и свои натюрморты и искал своих любимцев в картинных галереях. К числу этих любимцев присоединился Пювис. Можно предполагать влияние на него Банара и Вюара. Но, вообще говоря, и после трехлетнего с вакционными перерывами пребывания в Париже, Рижа, Мусатов увез оттуда, что привез, свою манеру, обогащенную лишь новой техникой и несколько улучшенным рисунком. Что же это была за манера? Во французскую технику Мусатов вложил русскую душу. Это была душа, чувствительная и нежная, непрочно державшаяся в хилом теле маленького горбуна и постоянно просившаяся куда-то в неведомую высь. Когда Муратов замечает, что русское искусство, пережив прилив западных влияний, сумело сохранить душевность и внутреннюю глубину, религиозные искания и чистый лиризм, то это характеризм характеристика больше всего подходит к Мусатову. Но важно отметить, что это настроение русского живописца не было ни случайным, ни одиноким. Оно совпало с тем периодом в развитии новейшего европейского искусства, который мы выше назвали периодом экспрессионизма. Нужно также отметить, что настоящее место экспрессионизму, периода внутренних настроений, было не в холодной и ясной Франции, а скорее на туманном и сентиментально-романтическом севере. Четно отыскивая французские источники прямого влияния на Мусатова, мы гораздо легче найдем для его искусство северной параллели». Самый термин «экспрессионизм» во Франции означал только противоположность импрессионизму. В Германии он стал означать целое мировоззрение. Быть экспрессионистом означало там «рисовать душу». Единственный постимпрессионист во Франции, стремившийся рисовать душу, Ван Гог был не французом, а голландцем. Другой, близкий к Мусатому по настроению художник, норвежец Мюнх, привез в Германию в 90-х годах вместе с техникой расплывающихся контуров французского экспрессионизма, северную мечтательную душу с ее склонностью к грусти.